В своём волнении и в единстве цели они забыли взять с собой еду. Только Фримены взяли с собой воду. И то только потому, что Фриман всегда берёт с собой воду, когда покидает сиеч. Наила потрогала пальцем приклад лазерного ружья, висевшего в кобуре на бедре. Мост находился не далее, чем в 20 метрах от неё. Его конструкции высились над водой фантастическими арками и казались чудовищным нагромождением плоскостей.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 Что ещё могло быть на уме у Сионы, если она прошла испытание, и теперь на ней надета форма командира говорящих рыб? Сиона дала клятву Богу Императору. Её испытал Бог. Они вдвоём были в пустыне. Наила скосила глаза вправо, чтобы увидеть постановщиков этого действа. Сиона и Айдаха стояли плечом к плечу на дороге в 20 метрах правее Наилы. Они были увлечены разговором.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 потому что до моста осталось всего несколько минут хода. В идущем впереди человеке Наила узнала Манео в ослепительно-белой форме, его твердый шаг, высоко поднятую голову. Колпак императорской тележки был закрыт и блестел на солнце позади Манео. Знакомая мистерия затопила душу Наилы. Скоро должно произойти какое-то чудо. Наила посмотрела вправо на Сиону. Сиона ответила таким же взглядом и кивнула. Наила извлекла ружьё из чехла и поставила его на мост, прислонив к столбу. Сначала по одному кабелю, потом по другому, потом по опорам справа и слева. Ружьё показалось Наиле холодным и каким-то чужим. Дрожа, она несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. «Я должна подчиниться, это испытание!»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 И первой его реакцией было удивление по поводу того, откуда взялись на мосту эти встречающие. Он повернулся и прокричал вопрос лета, но бог-император не соизволил открыть затемнённый колпак. Манео взошёл на мост. Тележка скрипела по рассыпанному на мосту песку. В этот момент Манео увидел стоящих на противоположном конце моста Айдаху и Сиону.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 День прошёл в нашем сиече, День прошёл, слышен рёв бури, День прошёл, и гости разошлись. Это была древняя, настоящая фриманская песня, Решил Манео. Она рассказывала о нём. Ведь это он всей душой жаждал, Чтобы разошлись по домам все незваные гости, Улеглись волнение, и наступил столь желанный покой. Мир был так близок, Но он не мог покинуть службу. Он мимолетно подумал о каких-то досадных помехах, которые возникли на пути в Туона. «Скоро будет видна и деревня. Палатки, еда, столы, золочёные тарелки, украшенные драгоценными камнями ножи, круглые светильники, украшенные на древний манер арабесками. Всё будет производить впечатление богатства и надежды на иную, лучшую жизнь».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 Мост под Манео начал проваливаться, уходя из-под ног. «Это не может произойти!» – промелькнул у него в мозгу. Он услышал, как тележка начинает забирать в сторону поперёк дороги. Затем с громким щелчком открылся защитный колпак. Полотно моста медленно опрокидывалось, становясь вертикально, стремительно приближаясь к глазам Манео в то время, как он сам соскальзывал в бездну. Он ухватился обеими руками за кабель и начал медленно вращаться вместе с ним. В этот момент он увидел Императорскую тележку. Она отошла к краю моста. Защитный колпак был открыт. Внутри стояла Хви, держась одной рукой за сиденье и глядя куда-то мимо Манео. Раздался чудовищный визг металла, и полотно моста стало опрокидываться ещё быстрее.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 Манео отчётливо увидел, как Лето своими рудиментарными ручками пытается схватить Хви, но тщетно. Она, не издав ни звука, выпала из открытой тележки. Золотое платье задралось, обнажив вытянутое в струну тело. Низкий рык сотряс всё тело Императора. «Почему он не включает подвеску? Она выдержит тележку!» Однако лазерное ружьё продолжало реветь и скрежетать. Руки Манео с жуткой неизбежностью соскальзывали к концу порванного кабеля, но мажордом успел заметить, как вспыхнули ярким пламенем все четыре подвязки тележки, откуда повалил золотистый дым. Вытянув вверх и вперёд руки, Манео начал падать. Дыма, золотистый дым. Его накидка налезла на голову, развернула его лицом вниз, и он увидел бездну. Внизу был мальстрем кипящей воды, зеркало его прошедшей жизни, тянувшее на дно и выталкивающее течение, движение, собирающее и размалывающее всё сущее. В мозгу застряли слова лето, сказанные им о золотистом дыме. «Берегись пути посредственности, пустое скольжение по жизни, бесстрастная посредственность». «Это всё, что представляет себе большинство людей в качестве смысла и цели жизни!» манео пронзил экстаз сознания. Вселенная открылась ему, словно в увеличительном стекле. Время остановило свой бег. «Золотистый дым!» «Лето!» – неистово закричал Монео. «Сяй ног! Я верю!» Накидка сорвалась с его плечи.